Дорогая Долли, как там тебя Олдертон? 12 июня 2015 года. Дорогая Долли, как там тебя Олдертон? Поздравляем. Тебе досталось место на свадьбе Адама Харви Джонса и Эмили Уайт. Ты большая молодец, что выиграла сражение за него с кузиной Эмили Роуз. Тебя обычно сносит крышу, когда ты напиваешься, а это, думаем, внесёт приятное оживление за столик интровертных друзей Адама из лондонской школы экономики. Роуз всё ещё думает, что она приглашена, но ничего страшного, ведь нас она на свою свадьбу не пригласила. Они с мужем решили сбежать. Вдобавок у Роуз гигантская родинка на лице, так что она всё равно бы испортила половину фоток. Итак, барабанная дробь. Мистер и миссис Кейт Уайт просят вас разделить с ними радость вступления в брак их дочери Эмили и мистера Адама Харви Джонса в долине у Учёрта на куличках. Знаю, мистер и миссис Кейт Уайт звучит немного напыщенно, но родители Адама, аристократы, сказали, что так надо, а они платят за всю вечеринку. Так что мы не стали с ними спорить. Ты сердечно приглашена посмотреть, как отец Эмили передает ее в руки другому мужчине, как поддержанную машину, когда ее подруги, радикальные феминистки, спросят Эмили, соврет, что так велит церковь, и это совсем не ее выбор. Так что было бы замечательно, если бы все заранее успокоились на эту тему. Теперь, пожалуйста, умоляем никаких подарков. Ну ладно, если вы так настаиваете, то можете зайти на сайт Liberty и выбрать что-то из того, что мы отметили в своем списке. Вы можете заказать там что-нибудь банальное, типа 50-фунтового миксера или декадентское, типа гигантского фарфорового кролика в шляпе. Полагаемся на ваш вкус. Также, по желанию, вы можете сделать взнос в благотворительный фонд Неважно в какой. Мы просто подумали, что с нашей стороны будет очень мило это предложить. Пожалуйста, кто-нибудь, купите диван нам в гостиную. Мы также осведомлены, Долли, как там тебя Олдертон, что ты не замужем, и твой годовой доход составляет, дай бог, 30 тысяч фунтов стерлингов, в то время как наш 230 тысяч. Мы понимаем, что живем в квартире в Бэттерси за 700 тысяч фунтов стерлингов, которую полностью оплатили наши родители, в то время как ты каждый месяц пытаешься наскрести 668 фунтов стерлингов на аренду. В общем, весьма логично, что тебе стоит сделать нам дорогой подарок, который украсит наш и без того полностью обустроенный дом. Если серьёзно, мы и правда просто хотим тебя видеть, так что не волнуйся о подарках, благотворительных взносах и так далее. Даже если ты появишься с пустыми руками, мы ограничимся колкими комментариями в твой адрес за ужином с нашими общими друзьями, куда ты не будешь приглашена весь ближайший год. Нас это полностью устроит, потому что нам нужен повод, чтобы говорить о свадьбе вплоть до беременности. Так что надеемся, твое эгоистичное решение не отмечать нашу любовь набором посуды Le Creuset даст нам такую возможность. Мы будем заводить об этом разговор при каждом удобном случае, пока не сможем перейти к теме триместров и родов в воде. К вечеринке Каждому гостю полагается бокал шампанского, а точнее, неопределённого игристого вина в качестве аперитива по прибытию. После этого, боюсь, бар становится платным. Мы пытались уложиться в бюджет 75 тысяч фунтов стерлингов, но, к сожалению, не смогли. Дурацкие свадьбы. К письму прикреплен файл с невероятно завышенным прайсом на гостиницы, в которых вам крайне рекомендуется остановиться. Впрочем, никакого давления. Вы можете найти себе любое другое место для ночлега в той богом забытой деревне, где мы собираемся пожениться. Наслаждайтесь и спешите бронировать места. Ну что ж, увидимся. И, кстати, я знаю, что у всех вроде как есть плюс один, потому что они в отношениях. И да, мы не знаем половину из тех, кого они с собой приведут просто подумали, что с нашей стороны будет очень мило дать им возможность прийти со своим партнёром, с которым они, ну, ты понимаешь, в отношениях и хотят, ну, быть вместе. К сожалению, у тебя не будет такой возможности. Так что придётся тебе идти одной. Извини за это. Дело только в цифрах. Ты можешь позвонить тому извращенцу брату Адама, потому что, по-моему, он единственный, кто тоже будет один, кроме тебя. Вы сможете приехать вместе и даже разделить с ним комнату. Хотя, возможно, он возьмет с собой ту француженку, которую встретил на конференции. Так что советую тебе все перепроверить. Дресс-код официальный. Прибытие церковь и окрестности чрезвычайно живописные. Так что было бы замечательно, если бы вы не стали портить пейзаж своими машинами. Советую сесть на поезд из Лондона. Ближайшая к нам станция всего в 22 милях. Кажется, в деревне есть одна служба такси, но планируйте вызов заранее. У них всего три машины. Ещё пара формальностей. Мы надеемся, что атмосфера на свадьбе будет чрезвычайно весёлой, так что предлагаем всем бросать конфетти на выходе из церкви. Пожалуйста, не приносите свои конфетти. У Элисон, матери невесты, будет отдельный контейнер с конфетти из дельфиниума, который она собирала в течение 4 лет специально на такой случай. Дельфиниум отлично смотрится на записи, дешевле, чем розы, а ещё экологичен. Бумажные конфетти нарушат хрупкое равновесие дикой природы деревни. Так что если кто-то из местных найдёт хоть один кусочек бумажных конфетти, то регистрация будет отменена. Весь персонал разъедется по домам и праздник кончится. Пожалуйста, дождитесь своей очереди, и вам вручат маленькую пригоршню конфетти. Берите маленькую, чтоб всем хватило которую вы сможете бросить в счастливых жениха и невесту в момент, когда они выйдут в мир как муж и жена. В ответе на приглашение укажите, пожалуйста, ваши музыкальные предпочтения, и наш диджей постарается их учесть. Если, конечно, это будут I will walk 500 miles the proclaimers and umbrella Riany. У нас есть свой хэштег для Инстаграма. Это Edley2016. Мы хотели просто «Эдли», но к несчастью, он занят брендом Лубриканта. Так что придётся использовать Edley 2016. Дети приветствуются, но было бы здорово, если бы их забрали к тому времени, когда гости начнут нюхать кокаин в туалете. Мы предполагаем, что это произойдёт около 8:00 вечера. Важно. Пожалуйста, заказывайте свой кокаин до свадьбы. Мы даже не можем выразить, насколько это важно. Мы прощупывали почву, и оказалось, что ни в церкви, ни в окрестностях на добрых 10 миль вокруг нет вообще ни одного дилера. Поэтому готовьтесь заранее. Никакой удобной одежды. Нет галстука, нет входа. Это наш особенный день, а не выезд на крикет. Обнимаем и ждем, не дождемся встречи. Адам и Эмили. Постскриптум. Извините, что вам пришлось заплатить за доставку приглашения. Мы немного забегались с приготовлениями к свадьбе и наклеили не те марки. Это означает, что вы заплатили 79 центов, которые мы вернём на месте. Ответственный за возврат денег, брат Адама Марк, будет ждать вас в Арке с стапиариями. Нет чека нет возврата. Постскриптум. Извини за конфетти в виде сердечек, которые выпали из конверта на ковёр, который ты только что пропылесосила.